вступление России в войну Наступил, наконец, день, которого Петр ждал с таким нетерпением. 8 августа 1700 года прибыли гонцы с извещением о заключении Константинопольского договора с Турцией. Константинополь был столицей Византии. В 1453 году турки захватили его и переименовали в Стамбул, как он называется и теперь. Но долгое время, как в России, так и в Европе, его по-прежнему именовали Константинополем. Только в XX веке турецкое название города вытесняет старое византийское однако название многих старых международных договоров конвенций соглашений заключенных в стамбуле в справочниках словарях фигурирует как константинопольские поэтому не следует удивляться этой неизбежной путанице. кстати встречается и третье старинное название того же города царьград события отметили Грандиозным фейерверком. Имелись ли основания для торжества? Дипломатический успех был несомненным, хотя договорились не о вечном мире, а о тридцатилетнем перемирии, да и вообще пришлось отказаться от больших черноморских замыслов. Русская дипломатия, действуя в очень сложных условиях. Добилось согласия Турции на переход Азова и Устья-Дона к России. Прекращалась выплата московской дани крымскому хану. Таким образом, удалось ликвидировать позорный остаток татаро-монгольского ига, что имело не только моральное значение. Дань, достигавшая ежегодно 30 тысяч рублей, складывалась в огромные суммы ним следовало прибавить еще более серьезный ущерб от ежегодных разбойничьих набегов кочевников, от увода десятков и сотен тысяч русских людей в рабство. Константинопольский договор положил этому конец. Но главное, он предоставил Петру свободу действий на севере. Уже на другой день, Россия официально объявляет войну Швеции. Любопытна мотивировка исторического шага, содержавшаяся в царском указе и повторявшаяся в дипломатических уведомлениях. Нападение на Швецию предпринималось за многие свейские неправды и за обиду и оскорбление, нанесенное самой особе царского величества в Риге в 1697 году. Указание на пресловутое оскорбление само по себе носило курьезный характер. Официально царь в Риге не был. Оскорбление в виде запрета осмотреть крепостные сооружения Риги было нанесено не царю, а уряднику Петру Михайлову. Речь не шла о действительных и вполне обоснованных причинах войны например, о праве России вернуть свои исконные прибалтийские земли. Акт объявления войны явно составили в стиле старомосковской дипломатии. В допетровскую эпоху считалось правомерным внешнюю политику России отождествлять с личными чувствами и желаниями царя, а не с государственными интересами страны. Это был очевидный пережиток старины, не отвечавший духу нового времени, в сущности самой Петровской политики. Не зря со временем обнаружилась необходимость серьезного обоснования тяжелой войны и последовало указание царя Шафирову подготовить рассуждение. Какие законные причины его величества Петр Великий к начатию войны против короля Карла XII Шведского в 1700 году имел? Уже 22 августа русские войска выступили в поход на Нарву, в то время сильную шведскую крепость, прикрывавшую с востока владение Швеции в Восточной Прибалтике. В октябре началась осада Нарвы, окончившаяся 19 ноября тяжкой неудачей для России. Не вдаваясь в чисто военно-техническую сторону этой злосчастной страницы Петровского царствования, остановимся только на самом существенном, в Нарвском разгроме, оказавшем длительное и неблагоприятное воздействие на международное положение России на ее внешнюю политику и дипломатию. Ведь почти 10 лет Европа будет смотреть на Россию лишь сквозь призму превратно истолкованного опыта Нарвы. Сохранившиеся документы, письма, воспоминания и другие исторические свидетельства далеких событий позволяют получить представление об обстоятельствах нарвского поражения. Нарва выглядит как хаотическое нагромождение несчастных случайностей, неподготовленности, растерянности и трусости, равнодушие к делу или даже предательства иностранцев, а также загадочных, непонятных действий самого Петра. Наличие крайне противоречивых данных дает видимость основания для самых противоположных суждений выводов и оценок. Нередко историки ограничиваются простым описанием, изложением более или менее известных событий без всяких оценок и выводов, благо последующие истории Петровского царствования, его блистательные достижения легко заслоняют Нарвскую катастрофу. Каждая из сторон Нарвского дела Что-то открывает и дополняет выяснение существа этого исторического события. Идет ли речь о поведении тех или иных лиц, состоянии материальных факторов, вроде степени обеспеченности русской армии боеприпасами и продовольствием, или даже погоды в момент шведской атаки. История не может пренебрегать ничем. Однако наиболее общими и важными, В раскрытии как причин, так и последствий нарвы служат обстоятельства международно-политического характера. План похода, штурма и взятия шведской крепости был задуман Петром с учетом совершенно определенных внешних факторов. Заключив союз с Данией и Саксонией, Царь воздерживался от вступления в войну не только вынужденно в связи с опасностью возникновения Второго Турецкого фронта, он дальновидно рассчитывал, что наиболее благоприятным моментом нанесения первого удара шведам его еще слабо подготовленной армии будет время, когда силы Швеции отвлекут на себя датский король и саксонский курфюрст. Не переоценивая ни их полководческих дарований, ни сил, которыми они располагали, можно было уверенно надеяться, что союзники, по меньшей мере, на какое-то время свяжут своими действиями главные силы шведов. А за это время русская армия со всеми ее очевидными слабостями так или иначе овладеет важнейшей исходной стратегической позицией. Из всех возможных вариантов план Петра, несомненно, был в своей сущности оптимальным. Международные события спутали все карты Петра. Борьба вокруг испанского наследства в Европе не помешала Англии и Голландии оказать ценнейшую, хотя и кратковременную, помощь Карлу XII благодаря которой он молниеносно разгромил Данию и получил возможность быстро перебросить главные силы в Восточную Прибалтику. Но здесь действовал другой союзник, Август II, который мог бы отвлечь Карла Криги, ибо ее потеря была бы более ощутимой для шведов, чем взятие русскими нарвы. Но совсем бессовестный саксонский авантюрист как справедливо называл Августа Ключевский. Предательски сняв осаду Риги и вступив в сепаратные мирные переговоры с Карлом, оказал ему не менее эффективную поддержку, чем английские и голландские флоты в проливе Зунд. Август и Паткуль больше боялись успехов Петра, чем Карла. Главным противником они считали своего союзника. Они стремились не помочь, а помешать русским овладеть Нарвой. Паткуль писал саксонскому посланнику, барону Лангену, «Вы знаете хорошо, как хлопотали мы о том, чтобы отвратить его, Петра, от Нарвы. Мы руководствовались при этом важными соображениями, между которыми главное, что не в наших выгодах допустить царя в сердце Ливонии, позволив ему взять нарву. Вот где кроются причины снятия осады Риги или попыток заключения сепаратного мира с Карлом. В свете такой политики приходится рассматривать и поведение саксонского генерала Галларта, руководившего неудачной осадой Нарвы и присланного Августом фельдмаршала-герцога де Круа, который, находясь в русском лагере, обменивался с Августом шифрованными письмами. Петр узнал о выходе Дании из Северного Союза, когда армия уже двигалась к Нарве, а двойная игра Августа второго пока давала основания лишь для догадок и подозрений. Корфюрст ловко скрывал свое двуличие, понимая, что все равно у Петра нет других союзников. К тому же царь страдал всегда, особенно в то время, избытком простодушной доверчивости по отношению к своим европейским дипломатическим партнерам. Да и поздно уже было менять планы на ходу. События под Нарвой приобрели неотвратимый характер. Петр планировал осаду и штурм всего одной шведской крепости. Но его армии пришлось совершенно неожиданно вступить в сражение с главными силами шведов во главе с самим королем, к чему она была совсем не подготовлена ни материально, ни психологически. Под Нарвой стояла армия, представлявшая собой только зародыш тех вооруженных сил, которые были необходимы, чтобы сокрушить Швецию один на один, действуя самостоятельно, без союзников. Таким образом, вопреки распространившемуся тогда мнению под Нарвой Не произошло разгрома новой Петровской армии. Дело в том, что там еще не было этой армии, если не считать трех полков – Преображенского, Семеновского или Фортова. Но там находились пять старых стрелецких полков и традиционное дворянское ополчение, о крайне низких боевых качествах о которых уже шла речь. Правда, оставшуюся часть войск составляли так называемые новоприборные полки, то есть новобранцы, находившиеся в строю менее года и никогда не нюхавшие пороха. Этих солдат очень хвалили иностранные дипломаты. Беда в том, что во главе их не было опытных и подготовленных русских офицеров. Офицерский корпус армии состоял в основном из наемных иностранцев, о военных достоинствах которых ничего не было известно. Собственно, облик этих случайных людей символизировала фигура главнокомандующего герцога Шарля де Круа. Раньше он служил главным образом в австрийской армии, из которой был уволен за провал крупной операции. Это не помешало императору рекомендовать его Петру в качестве опытного полководца. Он был прислан к Петру Августом II на службу, которому герцог поступил в 1698 году. Вкладом герцога в Нарвскую битву послужила его сдача в плен, что он сделал, даже не попытавшись руководить боем. Не зря Карл XII первым делом наградил своего пленника крупной суммой, 1500 червонцев и приказал кормить его с королевского стола. Фактически, русские войска под Нарвой не имели руководства, и главной причиной разгрома была дезорганизация командования. Собственно, можно ли было считать армию Петра у Нарвы русской армией, если ее офицерский состав представлял собой наспех набранных наемников из отбросов европейских армий. Можно сказать, что в этом смысле Карл XII под Нарвой нанес поражение не русской, а европейской армии. Конечно, в ней было немало прекрасных солдат, даже целых подразделений, державшихся великолепно. Пример тому – героическое поведение Преображенского и Семеновского гвардейских полков. Итак, два фактора сыграли роковую роль. Унаследованная от старомосковских времен старая военная организация и жалкая роль иностранного командного состава. Самые пагубные последствия имела ошибка самого Петра, выразившаяся в его чрезмерном доверии к наемным иностранным офицерам. Только после Нарвы. Русский царь начнет постигать ту истину, что если в мирных делах, в строительстве кораблей, в создании промышленности и тому подобном иностранным специалистам можно и должно доверять, то на войне, требующей самопожертвования, презрения к смерти, героизма и других необходимых воинских качеств, рассчитывать на них невозможно. Трудно было и требовать от них, чтобы они умирали за непонятную и часто презираемую ими варварскую страну. Наконец, пресловутый вопрос, до сих пор порождающий множество спекулятивных рассуждений. Почему накануне сражения под Нарвой, начатого неожиданным нападением Карла XII на русский лагерь, Петр оставил его и уехал, поручив командование какому-то наемному герцогу. В иностранной, а порой и в отечественной литературе, дело доходит до того, что Петра даже обвиняют в трусости. Учитывая бесчисленные факты подлинно героического поведения Петра на всем протяжении его жизни, это абсурд. Нельзя судить Петра Великого по меркам поведения применяемым к солдату, офицеру или даже генералу. Он был главой государства, причем государства абсолютистского, где все замыкалось на одной личности. К тому же это государство было уже вовлечено в сложный и тяжелый процесс преобразований, ставивших под вопрос все его традиционные устои. В такой момент как никогда благополучие страны, нации, воплощалось в зыбком физическом существовании одного смертного человека. Подвергать его опасности ради соблюдения пресловутых феодальных норм королевской чести было бы верхом претенциозной глупости, фанфаронства и безответственности. Гарантировать войско от возможного поражения уже нельзя было ничем, в том числе и личным присутствием царя. Более того, в случае его гибели или плена поражение стало бы непоправимым. С другой стороны, проигрыш одного сражения в конце концов совсем не означал проигрыша войны, которая еще только начиналась. Ближе всех историков к пониманию тайной поведения Петра под Нарвой стоит Соловьев, который писал, что безрассудная удаль, стремление подвергаться опасности бесполезной, было совершенно не в характере Петра, чем он так отличался от Карла XII. Петр мог уехать из лагеря привести о приближении Карла, убедившись, что оставаться опасно и бесполезно, что присутствие его Может быть полезно в другом месте. Это был человек, который менее всего был способен руководствоваться ложным стыдом.